Глава двадцать 25. Лязгнул замок, дверь распахнулась. В дверном проеме обрисовался четкий контур мужской фигуры в милицейской форме. Ее недавно начали вводить, но полный комплект даже в Петрограде удалось получить считанным единицам, что говорить о провинции. "Кто тут быстров?" прокуренным басом спросил милиционер. «Но я", лениво отозвался я, пряча карты. Хоть это и было запрещено, но кто-то из задержанных протащил с собой колоду. И шестеро пассажиров камеры для временно задержанных при отделении милиции, в число которых входил я, коротали время карточной игрой. Профессиональных катал и прочих шулеров среди соседей не нашлось. Резались мы на интерес, ничего не ставя на кон. Все равно других развлечений не имелось. С вещами на выход, объявил милиционер. Давно бы так. «Все, мужики. Бывайте, радостно поднялся я с жесткой скамьей, укрытой вонючим, набитой соломой тюфяком, в котором всю ночь кто-то подозрительно ползал и копошился. Публика в камере подобралась безобидная. Народ в основном загребли по мелочи. Никто не предъявлял мне за то, что я мусор. Ночь выдалась спокойной, хотя я по старой привычке не расслаблялся. Чаще всего прилетает, когда этого не ждешь. Поэтому ухо нужно держать востро при любых обстоятельствах. Руки за спину. Хорошо, командир, покладисто сказал я. У меня не было ни малейшего желания устраивать здесь бучу. К тому же требование с вещами на выход внушало талику оптимизма. Вперёд. Меня ввели в кабинет начальника отделения, где-то бачный дым стоял коромыслом. Смолили все присутствующие в помещении и папироски, и свернутые козьей ножкой самокрутки с ядреной махоркой, от которой выедала глаза. Никто не догадался распахнуть окошко и проветрить кабинет, потому воздух был такой плотный и спёртый, что хоть вешай топор. Сквозь клубы дыма удалось разглядеть единственное знакомое лицо. Память сразу среагировала и подсказала, что это сотрудник Петроградского губрозыска Шуляк с которым мы несколько дней назад брали уголовника по кличке Борщ. В тот же день наши дорожки разошлись. Он остался в госпитале караулить раненого преступника. Шуляк тоже узнал меня, он улыбнулся и приветливо помахал рукой. Я ответил ему сдержанной улыбкой. Кажется, понятно, почему все произошло довольно быстро и меня не продолжают мариновать в камере. Вот, товарищ Шуляк, доставили по вашей просьбе произнес полный мужчина с узкими азиатскими глазами, сидевший во главе большого письменного стола, заваленного папками с бумагами. Вы не ошиблись, это действительно то, о таком спрашивали. Облик и поведение мужчины лучше всяких слов говорили, что он является полноправным хозяином кабинета, то есть начальником отделения милиции. Сюда меня привезли из квартиры ныне уже покойных Хвылиных. Чего-то подобного я ожидал. И не стал качать права после того, как милиционеры, проверив мои документы, все же задержали меня до выяснения обстоятельств. Да, подтверждаю, это действительно, товарищ Быстров, и скажу вам, геройский товарищ недавно он оказал неоценимую услугу нашей бригаде, подтвердил Шуляк. Как дела, Жора? Как видишь, кивнул я, на сведенные за спиной руки. Отпустите товарища, велел начальник милиции. Он встал из-за стола и протянул руку. Иджилов, начальник отделения, быстров ответил на рукопожатие. я. "Рад знакомству. Вы уж простите моих орлов. В моем районе прокатилась волна ограблений. Какие-то бундюки работают под сотрудников уголовного розыска. Перед тем как войти в квартиру, показывают удостоверения и мандаты. Наверняка фальшивые, но Леша его знает, может и настоящие". Когда мои увидели ваши документы, решили на всякий случай вас задержать. Вдруг вы тоже из этих. Так что, товарищ Быстров, без обид, с надеждой спросил он. Да не вопрос, товарищи Джилов. Какие у меня могут быть претензии к вашим сотрудникам? честно сказал я. Я бы на их месте действовал точно так же. Вот и славно, обрадовался Иджилов. Мы тут хотели уже с вашим руководством связываться. Да тут товарищ Шуляк к нам в отделение заскочил. Он узнал про ваше задержание и сказал, что вас знает. Спасибо, поблагодарил я Шуляка. Тот пожал плечами. Было б за что. Надеюсь, пока в камере сидели, ничего не стряслось. А то я прикажу мои быстро шороха наведут», — сказал Иджилов. Не стоит беспокоиться. Ко мне никто не приставал, да и я в свою очередь тоже никого не трогал, «Все ровно, сказал я, испохватившись, что вряд ли это жаргонное словечко из моего времени уже в ходу, пояснил. В общем, в порядке все». И Джилов выложил на столешницу мои вещи: револьвер, ксюху, патроны, деньги и прочую мелочевку. Проверьте, пожалуйста, все на месте, ничего не пропало. «Все на месте, подтвердил я, распихивая небогатые пожитки по карманам. Я даже не сомневался. Тогда, может, перекусите с нами? предложил Иджилов. Я бойца в столовку отправлю, он на всех обед принесет. Вы ведь уже давно у нас сидите, наверняка проголодались. И товарищ Шуляк обещал компанию составить. Что скажете? Скажу, что с удовольствием принимаю ваше приглашение. С легкостью согласился я. Катю следователь Самбур обещал скоро выпустить. Прошли уже сутки с ее ареста. По идее, она уже дома, но вряд ли сестре будет дело до готовки. Даже если к ней отнеслись с максимальной деликатностью, все равно впечатления от камеры, пусть это даже банальное КПЗ, хватает надолго, и редко какие из них положительные. Стресс серьезный, особенно для интеллигентной женщины вроде моей Кати. Так что неизвестно, Когда еще хоть что-то удастся в рот закинуть, а молодой организм хочет не просто есть, он требует жрать. Вестовой обернулся за четверть часа, принеся несколько металлических сутков, содержимое которых стал раскладывать перед нами. Картошка на чем то вроде комби-жира, Запах специфический, но голод не тетка, Слопаю в один присест и не поморщусь. Чуток мяса, несколько наздреватых кусочков хлеба. В желудке сразу засосало, только сейчас я понял, насколько проголодался. Вид еды, пусть и далеко не изысканный, пробудил во мне воистину чудовищный аппетит. Я довольно потер ладони. А жизнь-то налаживается. Угощайтесь, товарищи, сказал Иджилов. Я коршуном накинулся на еду. Товарищи отнеслись ко мне с пониманием. Только с улыбкой переглянулись, когда я в мгновение ока опустошил тарелку. После перекуса я ощутил новый прилив сил дождавшись, когда товарищи покончат с едой, а Вестовой уберет со стола и заберет сутки, чтобы вернуть их в столовую, я спросил: "Товарищ Джилов, а что по делу гражданки Хвылиной, чей труп я обнаружил?" "Ничего", удивленно ответил начальник отделения. "То есть как? Ничего?" вскинулся я. "Кто будет расследовать причину ее гибели?" "Да так", слегка флегматично произнёс Джилов. "Собственно, нет никакого дела. Самоубийство, как самоубийство, Сейчас много таких, и расследования тоже нет. Да и чего там собственно расследовать? Ну, подумаешь, наложила баба на себя руки. Так ее можно понять, видать, мужа своего очень любила. Эх, вздохнул он. А ведь могла еще жить и жить. Другого бы мужика себе нашла. Чего спрашивается, вены себе резать? Постойте, постойте, обеспокоенно произнес я. Я ведь рассказывал вашим людям Доводы приводил. Меня что, так и не послушали? Чувствовалось, что и Джилов уже начинает закипать. Он с большим трудом сдерживался. Мне кое-что пересказали из ваших слов. Не обижайтесь, конечно, но мне кажется, что вы сгущаете краски. Его лицо постепенно становилось пунцовым. "Товарищ Джилов", воскликнул я. "Уже 45 лет, как и Джилов", обозлился он. "Я верю своим людям, как самим себе". У нас нет оснований считать, что кто-то убил гражданку Хвыэлину. Все улики показывают, что она по причине сильного душевного расстройства решила свести счеты с жизнью, что показал медицинский осмотр, заинтересовался Шуляк. Эксперт осматривал тело покойной самым тщательным образом, никаких следов насилия. На теле нет свежих ушибов, синяков или гематом. Что бы ни делала покойница, она совершала это абсолютно самостоятельно, пояснил Иджилов. Тогда что смущает тебя, Жора? обратил на меня взор шуляк. По-моему, все совершенно логично. Начнем с того, что дверь была не заперта, начал я. И что? хмыкнул Иджилов. Она хотела, чтобы ее тело обнаружили, причем как можно раньше. Хвыля на женщина, даже в момент похорон ей хотелось выглядеть по возможности красивой, а не обезобразенным трупом. Вы же сами знаете, что представляют собой утопленники, без содрогания смотреть невозможно, его передёрнуло. А тут, молодая, все при ней, еще и поэтесса, особо тонко чувствующая, потому и не стала запираться. С этим, конечно, не поспоришь, согласился я. Ну вот, видите, я же говорил, что это самоубийство, довольно воскликнул начальник отделения. Он явно хотел побыстрее отделаться от этой темы. Ты погоди, дай Быстрову досказать, попросил Шуляк. Он толковый оперативник, и если ему есть что сказать, к нему стоит прислушаться. А дело? Дело всегда закрыть можно. Да вроде бы никто никому рот не закрывает, ухмыльнулся Иджилов. Продолжайте, товарищ Быстров. Мы вас внимательно слушаем. Однако, судя по его ухмылке, вряд ли мне удастся убедить его даже с самыми железобетонными доводами. Версия о самоубийстве устраивала милицию больше всего. Никаких тебе хлопот, беготни и прочей потери времени. И все таки я попробовал объясниться, пусть меня и не покидало ощущение, что ломлюсь в глухую стену. Давайте начнем с мелочей. Пусть каждую из них и можно объяснить иначе, но когда их слишком много, это уже становится подозрительным. Я понял тебя. Излагай, кивнул шуляк. Вы видели в квартире типографскую квитанцию? Было что-то такое, без особого интереса протянул и джилов. Согласно квитанции, Хвылина заказала в типографии печать сборника своих стихов. Я так понял, что до этого у нее были только публикации в журналах и литературных альманахах, Причем, судя по дате, она сделала заказ уже после смерти мужа. Поверьте, человеку пишущему очень хочется подержать в руках солидный томик своих сочинений, и только обстоятельства непреодолимой силы могут этому помешать, особенно когда счастье так близко. Ну, как-то сомнительно, вздохнул Джилов. Сначала хотела, потом передумала. все таки потерять, мужа — это, знаете, удар серьезный». «Идем дальше. У меня была возможность рассмотреть характер надреза. И что в нем такого необычного? На адрес, как на адрес. Лезвие острое, баба полоснула себя бритвой, что называется глубоко и от всей души, раздраженно сказал Иджилов. «Попробую объяснить, устало произнес я. Допустим, вы взяли бритву и хотите полоснуть себя по руке. И избавь Бог, хмыкнул Иджилов. Я же сказал, допустим, с нажимом сказал я. Вот вы берете бритву, проводите ей по руке, В процентах случаев порез будет направлен в сторону от вас, так удобнее и привычней. Шуляк взял свою финку и ради интереса попробовал сымитировать, будто бы перерезает вену. «Слушайте, быстро вправ, так и есть", восхитился он. "И что вас смущает в истории с хвыленной?" насупился Иджилов. "То, что порез сделан в сторону не от нее, а к ней. Обычно это происходит, когда кто-то другой берет вашу руку, и перерезает вену торжествующим тоном пояснил я на секунду в кабинете наступила гнетущая тишина